Благодарю вас. Мистер Мастерс крепко пожал руку Джон. Я как раз хотел предложить вам то же самое. Мой автомобиль у подъезда. Давайте отправимся прямо сейчас. Я спущусь ровно через одну минуту. Джон задержался только чтобы достать из сейфа пачку банкнот на случай непредвиденных расходов. Предупредил курьера, что вернется в понедельник, подхватил саквояж с пижамой и туалетными принадлежностями, всегда стоящий на готове, и поспешил за клиентом. «Моя дочь!» — доверительно сообщил мистер Мастерс, когда автомобиль тронулся с места. «Завтра станет совершеннолетний». «О, так у вас есть дочь!» — изумился Джон. «Она красивая». Ее считают первой красавицей графства. Неужели? Джон на мгновение задумался, потом добавил. — Мы можем остановиться у почтового отделения. Я должен послать важную деловую телеграмму. Он вытащил из кармана телеграфный бланк и написал. — Лондон! Мак-мак-мак-мак! Не вернусь до среды! Блант! Машина затормозила у почтового отделения, затем поехала дальше. Эми никогда не доставляла мне никаких хлопот, продолжал мистер Мастерс. Но я стояю и отдал бы 1000 фунтов, чтобы увидеть, как она счастливо выйдет замуж. — Кому вы хотите отдать эти деньги? — спросил Джон, машинально достав записную книжку. — Ну, что вы, что вы, я пошутил, но в день свадьбы она получит от меня сто тысяч фунтов. — Правда? — задумчиво спросил Джон. — Мы можем остановиться у следующего почтового отделения? Он вновь достал ручку и на втором телеграфном бланке написал «Лондон, мак-мак-мак-мак». Не вернусь до пятницы, Бланд. Автомобиль Роналса вперёд, и через час прибыл к большому особняку, окружённому несколькими ухоженными акрами поместья. У парадные двери их встретила грациозная дочь мистера Мастерса. "Мой солиситор, дорогая. Мистер Бланд представил его мистеру Мастерсу. Как мило с вашей страны приехать к нам, чтобы заняться делами моего отца, застенчиво улыбнулась девушка. "Пустяки", ответил Джон. "Неделя или, не ли, полмесяца". Он вновь взглянул на Эми. "Максимум 3 недели, и всё будет устроено". Неужели так трудно составить завещание? Это действительно очень мудрёное и запутанное дело. Тем не менее, я уверен, что нам удастся с ним справиться. Э, я могу послать важную деловую телеграмму. Лондон. Мак-мак-мак-мак, писал Джон. Совершенно необычный случай. Когда вернусь, не знаю. Пожалуйста, вышли те деньги. Возможно, непредвиденные расходы. Да-а-а. Вы уже догадались, что за этим последовало. У солиситеров такое случается чуть не каждый день. В прошлом мае Джон Бланн и Эми Мастерс обвенчались в церкви Святого Георгия. Свадьбу управили скромно в связи с трауром в семье новобрачной. Сердце отца не выдержало, когда он звучал счёт присланный фирмой Макнатон Макнатон Макнатон и Макнатон как сказал умирая мистер Мастерс он согласился бы оплатить квалифицированные услуги мистера Бланта его драгоценное время ушедшее главным образом на ухаживание за дамами и очию слугам но только не проставленную в счете стоимость проезда по железной дороге в вагоне первого класса в оба конца, потому что мистера Бланта и в поместье в Лондон доставили на автомобили. Так что, возможно, мне следует упомянуть об одном недостатке этой уважаемой профессии —